Глава двадцать шестая Каунселлер наносит нам визит Я ехал домой в этот вечер, Всей душой сострадая, бедный Рут, И немало не догадываясь о том, Что мне самое время печалиться О собственных неурядицах. Я въехал во двор, когда едва стемнело, И Лиззи, выйдя мне навстречу, сказала «Не входи в дом, Джон, пока». Тут Лиззю казало на дверь в матушкину комнату: пока я не поговорю с тобой. Силы небесные, воскликнул я, будучи и без того не в духе. Что тебе ещё взбрело в голову? Я мирный, спокойный человек. Неужели я не заслужил ни мира, ни покоя? Да тебе-то и беспокоиться нечего, как впрочем и мне, заверила Лиззи. Речь идёт о мистре Слорне Дун и Слово это очень важно. Скажи, пожалуйста, тебе знаком громадный человек с бородой белой как снег и такой густой, что её не расчешешь никакой расчёской? Да, такой человек мне знаком, и хотя я не видел его ни разу в жизни, я знаю его по чужим описаниям. Но где моя Лорна? Твоя Лорна сейчас с Анни, и, здаётся мне, плачет горькими слезами. Она знает, что этот великан здесь, и знает, что он хочет повидаться с ней. Но она сказала, что не согласится ни на какую встречу, пока не вернется ее дорогой Джон. Я был почти уверен, что человеком, о котором толковала Лиззи, был сам Каунселлер. И вот, а сказать по правде, я опасался куда больше, чем его сына Карвера. Не ожидая от его визита ничего хорошего, я отправился прямо к Лорне и, взяв за руку, повел ее, метущуюся и дрожащую, в матушкину комнату навстречу с нашим ужасным гостем. Матушка моя, стоя в дверях, поминутно делала реверансы, меж тем, как каунселлер с важным видом излагал ей свои мысли о государстве и земельной собственности. Он притворился, что не замечает меня, но увидев Лорну, тут же бросился к ней, протянув обе руки: "Дорогая моя дитя, драгоценная моя племянница. Господи, как же ты похорошела!" Мистрис Рид: "Отдаю вам должное. Ваши заботы сотворили истинное чудо. Навряд ли даже её величество королева выглядит так по-королевски. Нет, честное слово, Из всех добродетелей гостеприимство наипрекраснейшее и наиромантичнейшее. Лорна, душенька, поцелуй своего дядюшку. Ты же знаешь, это привилегия немногих. Знаю, дядюшка, но чувствую, вы опять нанюхались табаку, и это отравляет мне даруемую привилегию. Ты провади, дитя моё. Какое у тебя острое обоняние. Впрочем, в нашем роду это наследственное. У твоего дедушки тоже был замечательный нюх. Ах, дедушка, дедушка, какая потеря! Какая невозвратимая потеря, дорогая мистрис Рид, как сказал один из наших великих поэтов, кажется, Мильтон. Таких людей мы не увидим более. Извините, сэр. мешался я в разговор. Но Мильтон не смог бы написать так выразительно и просто. Это строка из великого Шекспира. А ошибочка вышла, отозвалсяカウンселлер едва кивнув мне. А это значит, сынок ваш, мистер Срит, Джон Великан, Джон Борец. И как теперь выясняется, читатель и почитатель классики. Ах, сколько воды утекло с ударыня. И как изменился мир с той поры, когда я был молодым. Всё проходит, всё идёт к своему концу. Не только женская красота не увидает никогда, и с каждым годом обретает всё новые краски. Здесь старый Лукавец поклонился матушке, и та, засмущавшись, как девочка, Сделала очередной реверанс, и в эту минуту она и вправду похорошела прямо на глазах. — Хотя я не очень точно ссылаюсь на наших великих поэтов, — продолжил каунселлер, — я все же не ошибусь, если скажу, что этот молодой фермер стал центром внимания нашей бедной крошки. Я же со своей стороны должен отметить, что она ему вполне подходит. Я никогда не придавал большого значения разнице в происхождении, воспитании и тому подобным вещам. Полагаю, мое мнение по этому вопросу будет вам не безинтересно, потому что нынче я являюсь законным опекуном этой молодой леди, хотя я и не имел чести оформить свое опекунство, так сказать, в официальном порядке. Батюшка её был старшим сыном сэра Энсера, а я стал быть младшим и потому считаю своё опекунство неоспоримым, и выступая здесь в качестве лица правомочного решать судьбу своей подопечной, именно в этом качестве я и выражаю своё полное и безусловное согласие мистеру Срид на брак молодой леди с вашим сыном. Какая прекрасная пара из них получится. Если бы вашего богатыря да к нашим молодцам. Ой нет, сер, только не это, встрепенулась матушка. Об этом даже не мечтайте. Я его воспитала таким честным, честным. Хм. Тогда другое дело. Тогда ему среди дунов делать нечего. А впрочем, Может он переступит через свои предрассудки, сударня? Да что вы, сэр, какое там? Ведь он ещё эконьким был, а уж и тогда яблочки чужого тронуть не смел, когда его дурные мальчишки подбивали на разбой. Нет, сударь, джону себя не переломить. Увы, отозвалсяカウンселлер печально покачав седой головой. Очень боюсь, что этот случай неизлечимый. Я видел много таких случаев и знаю, что говорю. Если это так, то это ужасно, потому что человек с идеями подобного рода совершенно ни к чему не пригоден. Что значит не пригоден? запротестовала матушка. Да он у меня за троих ворочает. Я говорю с ударением о пригодности высшего порядка. о мощи ума и сердца. Самое главное на грешной земле — это иметь широкий взгляд на вещи. И если уж мы заговорили о сердце, то о чем это спрашивается, думает моя племянница Лорна, если она не подходит ко мне и не целует меня за то, что я дал согласие на ее молодые прихоти? Принимая вызов, Лорна сделала шаг вперёд и в упор взглянула на дядюшку. За что же я должна благодарить вас, сэр? Как это за что? Я тебе уже объяснил, дорогая моя племянница. За то, что я убрал самое тяжкое из всех препятствий, лежавших между тобой и предметом твоего влечения. Я была бы вам признательна, дядюшка. Будь я уверена в том, что вы поступаете так из любви ко мне. И если бы я не знала, что по-прежнему есть нечто такое, что вы всё ещё скрываете от меня. И всё же моё согласие тем более достойно похвалы, что существует некоторый факт, перед которым спасовали бы более слабые умы. расценив его как непреодолимую преграду для твоего супружества. А о каком факте вы говорите, сэр? Вы уверены, что я должна его знать? На мой взгляд, да, моя добрая племянница. Этот факт образует, по моему разумению, прекрасную основу для неизменной гармонии матримониального состояния. Вы, двое молодых людей, получите редкостное преимущество. Смысл кое-го в том, что вы сможете начать супружескую жизнь с предмета, представляющего общий интерес для дискуссии. И всякий раз, когда вы наскучите друг другу. Не понимаю вас, сэр. Почему вы сразу не можете сказать, что вы имеете в виду? спросила Лорна, стараясь пробиться к сути. Сквозь красноречие дядюшки. Прости, дорогое дитя, но я еще чуть продлю твое состояние неизвестности и беспокойства. Видишь ли, крошка, любопытство является самым могучим и самым восхитительным изо всех женских инстинктов. И если при всем том ты желаешь встать на твердую почву сугубой реальности, то, пожалуйста, вот она. Твой батюшка убил отца твоего дорогого Джона, а отец дорогого Джона убил твоего батюшку. Сказав это, каунселлер откинулся в кресле и прикрыл глаза от лучей, исходивших от многочисленных свечей. Чувствуя, что первым нарушить молчание придётся всё-таки мне, я обнял свою любимую за талию и подвёл её к каунселлеру. "Сэр Каунселлер Дун", громко и чётко промолвил я. "Вам хорошо известно, что в своё время своё согласие на наш союз дал сэр Энсер Дун. До сих пор не могу понять, Что это мне взбрело тогда в голову утверждать подобное? Согласие на что? Добрый фермер Джон. На то, чтобы ваши отцы перерезали глотки друг другу. Нет, конечно же, не на это, сэр. Не на то, чему я всё равно не верю. Он согласился на любовь между мной и Лорной, и ваше известие не разрушит эту любовь до тех пор, А как кроме ваших слов не появится и другие свидетельства? И даже если они появятся, что из того? Наш союз нерушим, пока Лорна думает так, как я, а я так, как Лорна. При этих словах Лорна чуть коснулась меня, словно хотела сказать: "Ты прав, дорогой. А ну скажи ему ещё что-нибудь в том же духе". Но я промолчал, поскольку знал, многословие только повредит делу. Матушка выжидательно посмотрела на меня. То, что сказал каунселлер, так поразило её, что она уже была не в состоянии говорить сама. И как раз в этот момент в глазах каунселлера вспыхнул вдруг великий гнев, и вся его выдержка оказалась бессильной потушить запалывавший огонь. "Жан-Рит!" воскликнул он, вытянув перед собой руку. "Да ты понимаешь ли, кого берёшь себе в жёны?" — Вы тут что, привыкли жениться на аристократках? — Что касается привычек, ваша милость, — спокойно заметил я, — с той поры, как дуны поселились в Эксмуре, нас уже ничем не удивишь. Стянуть кошелек, прирезать чужую овцу — до прихода дунов это считалось у нас самым тяжким преступлением. и те бедняки, что его совершили, были повешены. Но с той поры, как дуны пришли на нашу землю, мы привыкли ко всему». «Ах ты, мошенник!» — взорвался каунселлор, и глаза его налились кровью от ярости. «Ты — подлый крестьянин, тварь низкопородная! Ты смеешь обсуждать и осуждать нас, благородных людей?» И я ещё трачу время на беседу с этой деревенщиной. Если вы, Ваше милость, соизволите выслушать меня, промолвил я самым смиренным тоном, на который только был способен, потому что не хотел говорить грубости в присутствии Лорны. То я вам вот что скажу. Я убеждён, что если наши отцы в заправду так ненавидели друг друга, и никто не одержал победы, и борьба их закончилась взаимным поражением, значит, мы тем более должны быть умнее их. И пусть в нашем поколении воцарят любовь и добрая воля. «Лорна Дун!» — сурово промолвил Каунселлер. «Не стой рядом с отпрыском того, что убил твоего отца! Скажи, скажи немедленно и при всех!» Неужели ты считаешь, что убийство это столь приятное, милое и славное дело, за которое и осуждать-то грех? Нет. Тысячу раз нет, страстно воскликнула Лорна, не подчинившись дядешке и не отнимая у меня свои руки. Пускай. Пускай. Пребывая столько лет среди своих не в меру кротких родственников, я привыкла ко всякому насилию. Я еще не настолько отучилась отличать правду от лжи, чтобы воспринять ваши слова с тем же легким сердцем, с каким вы их произнесли. Вы полагаете, что ваша новость послужит счастливым основанием для нашего будущего союза? Я так не считаю. Более того, я вообще не верю ни одному вашему слову. Девять десятых из того, что говорилось и говорится в долине Дунов, — ложь. Вы же сами постоянно твердите о том, что между правдой и ложью разница небольшая. Не хочу обижать вас, дядюшка, но повторяю, я вам не верю. Сумеете вы даже доказать свою правоту, это всё равно ничего бы не значило, если мой Джон на мне женится, я буду принадлежать ему навеки. Окончив столь длинную речь, Лорна в бессилии упала мне на руки, с лёгкостью подхватившей долгожданную ношу. Вот царилось молчание. И вдруг: "Старый негодяй!" вскипела моя кроткая матушка, потрясая кулаком перед носом каунселлера. "Что толку в вашем дворянстве, ежели вы себе такое позволяете? Уму непостижимо! У вас на языке только те слова, что ранят, а тех слов, что исцеляют, вы просто не знаете!" Вот я сейчас возьму бутылку и разобью ее о вашу проклятую голову! Какой прок от таких вот советчиков!» Моя дорогая матушка изрыгала проклятие, не помня себя от гнева, а каунт-селлар, подавшись на несколько шагов назад, выглядел несколько опечаленным, что при его закоренелом бесстыдстве было довольно странно. «Любимая моя!» «Девочка моя дорогая!» — обратилась матушка к Лорне таким тоном, «какого я, проживи хоть до ста лет, никогда не забуду!» «Крошка моя! Да врет он все! Ей-богу, врет!» «Ты и Джон, вы созданы друг для друга, а ежели что и лежит между вами, так пропади оно пропадом! Ну, взгляни на меня, овечка моя маленькая, взгляни и скажи хоть что-нибудь! Посмотри!» «Вот он, твой Джон, вот она я, а что до каунселлера, так пусть его дьявол с собой утащит!» Я изумился матушкиным словам, потому что все это было так не похоже на нее. И как я не любил ее до сих пор, я полюбил ее еще больше, когда она вышла из себя. В эту минуту в комнату вбежала Анни, за нею Лиззи, И всё получилось так, словно шестое чувство подсказывало им, что именно сейчас они нужны тут более всего. Каунселлер, бессердечный разбойник, был всё же из знатного рода, и потому, почувствовав неуместность своего дальнейшего пребывания в комнате, вышел оттуда, пригласив меня следовать за ним. Я с готовностью направился к выходу, когда вокруг так много женщин, Честное слово, мне становится как-то не по себе. Мы расположились на кухне, и я налил каунселлеру крепкого виски, разбавленного теплой водой, и подал сигару нашего бравого Тома Фаггуса. И все это потому, что Дун, сидевший передо мной, был как-никак нашим гостем и имел полное право рассчитывать на то, что его примут под этим кровом именно как гостя. Он закурил и завёл разговор о женщинах вообще, заявив, что природа на чисто отказала им в здравом смысле. Самое ужасное, сказал он, пуская колечки в потолок, что всякий раз, когда ты пытаешься втолковать женщине что-то разумное, она тут же впадает в гнев. Не то ж, сынок, ожидать разумения от неё неразумной, неразумно уже само по себе. Не знаю, сер, ответил я. Но весь мой опыт ограничивается общением лишь с матушкой да сёстрами. Не скромничи, сынок, лукаво усмехнулсяカウンселлер, потягивая из стакана. А впрочем, если ты понял мать и сестёр, «Ты раскусил тысячи и тысячи таких, как они!» «А теперь к делу, Джон!» — сказал он, допив второй стакан. «Если не обращать внимания на кое-какие пустяки, то в целом семейство у вас замечательное. Посуди сам, ведь вы спокойно могли сдать меня солдатам». А вместо этого ты сейчас вовсю стараешься напоить меня до пьяна. Плохо стараюсь, сэр, заметил я. Давайте я вам ещё налью стаканчик. Видите ли, не так уж часто к нашему огоньку присаживается такой вот высокородный джентльмен. Вы уж простите, что нынче вечером моя сестра Анне не смогла прислуживать вам за столом. Сынок, — ответил каунселлор, становясь поближе к огню, чтобы я мог убедиться в том, что он совершенно трезв. — А ведь я нынче вечером собирался напасть на вашу ферму. — Спросишь, почему не напал? — А потому, сынок, что вы спутали мне все карты. — Не тем, что, скажем, перехитрили меня. какие уж тут хитрости с вашей стороны и не тем, что я полюбил вас, какая уж тут любовь с моей стороны, а тем, что вы попросту без выкрутас приняли меня как человека, которому можно верить, приняли радушно, угостив добрым вином и табаком. давненько не было у меня столь приятного вечера. Ваша милость, сказал я. Мне так приятно ваша похвала, что я и не знаю, как вам на неё ответить. Поверьте, сер, первым и главным залогом крепкого сна в этом доме является сознание того, что гость, побывавший у нас, остался доволен. Тогда Джон, вы заслужили на эту ночь крепкий и здоровый сон. Потому что о благотворить меня не так-то просто. И хотя ныне семья наша занимает не столь высокое положение, как прежде, я всё-таки ещё в достаточной степени джентльмен, чтобы испытывать удовольствие, когда добрые люди умеют мне его доставить.